Глава 25. Вера Удвард резко проснулась и села. В тёмной комнате вовсе не было тихо. Такой шум уже стал привычным за 32 года в основном счастливого брака. Деклан мирно храпел, окутанный пеленой глубокого сна. Некоторых из подруг ужасно раздражал этот звук, издаваемый их вторыми половинками, и они перепробовали всё. вставляли себе затычки в уши, а мужьям подвязывали подбородки, надевали капы и подкладывали подушки с вибрацией. Но любые попытки обрести спокойный сон оказывались тщетными. Вера же приспособилась к храпу, и теперь он ей вроде как даже нравился, успокаивал, дарил ощущение близости Деклана. Будучи женой и матерью, она постоянно тревожилась, и если бы могла, то заставила бы и обеих дочерей ночевать в их спальне, чтобы всегда знать, где они находятся. Их с мужем заверили, что детей у них никогда не будет, но затем родились два маленьких чуда. Те, кто считают, что счастье и тревога не могут сосуществовать бок о бок, просто никогда не были родителями. Одна из редких ссор между Верой и Декланом произошла тогда, когда он вынудил жену убрать из спальни шестилетних дочерей радионяню. Недавно им исполнилось 14. В прошлом году муж застал её за просмотром сайта в интернете, где продавались плюшевые мишки с встроенными видеокамерами, и долго смеялся над гиперопекой Веры, а потом в тысячный раз попросил не беспокоиться так сильно. Она выдавила улыбку в ответ, но осталась при своём мнении. Деклан просто не мог осознать, что для тревог имелись основания. Послышался лёгкий шум, такой тихий, едва заметный, что можно было бы списать всё на расพลённое кошмаром воображение. Будильник на прикроватном столике показывал полчетвёртого утра. Уже через 3 1/2 часа придётся вставать, чтобы приготовить завтрак, отвести детей в школу и заехать в ветлечебницу с Юпитером, чтобы сделать новые прививки, и только затем отправиться на работу. Следовало снова лечь Закрыть глаза и попытаться заснуть. Но Вера знала, что проклятая тревога опять будет подкидывать одно дикое предположение за другим, искрестись на затворках сознания, не позволяя задремать, несмотря на усталость. Поэтому сонная женщина осторожно села на постели, молча укорила себя за расшатанные нервы, но всё же нацепила на ноги пушистые розовые тапочки с котятами и встала. Как же Вера ненавидела Эти чудовищные шлёпанцы. Однако это был подарок девочек на Рождество, и приходилось их носить. Пару раз она даже оставляла лохматые недоразумения в коридоре, в надежде, что Юпитер вернётся к щенячьим привычкам и сгрызёт тапки. Но пёс так их и не тронул. Похоже, Вера слишком хорошо его воспитала. М-м. Мм, подай трубу на полдюйма, пробормотал во сне Деклон и перевернулся на другой бок. Вера улыбнулась. Она вышла замуж за мужчину, который грезил о сантехнических материалах. Стараясь двигаться очень тихо, она прошла мимо спальни дочерей, затем, повинуясь внутренней потребности, вернулась и заглянула внутрь. Обе девочки крепко спали. Кира, как обычно, скинула одеяло и разметалась по всей кровати. Шивон же лежала так ровно и аккуратно, будто лишь притворялась дремлющей. Немного успокоенная, Вера направилась вниз по лестнице. Наверняка это Юпитер возился. Если бы шум издавал кто-то другой, то пёс уже заходился бы лаем. Небось, залез опять в мусорное ведро паршивец. Из кухни послышалось поскуливание. И женщина ускорила шаги, надеясь, что бестолковый питомец не съел чего-то неположенного. Она открыла дверь и застыла на пороге. Первым в глаза бросился перепуганный Юпитер, который пытался забиться в угол под раковиной. Затем Вера проследила за направлением взгляда пса и замерла от ужаса. На кухне находилось то, чего просто не могло существовать. Девятифутовое чудовище Скровава ба красными глазами и острыми зубами в распахнутой челюсти, откуда стекала струйка слюны. Наклонённая фигура монстра не шевелилась и не издавала ни звука, но бешеный взгляд кричал о желании устроить резню. Когда ужасная вонь ударила в нос ошалемлённой женщине, она инстинктивно взмахнула левой рукой в воздухе и принялась нашёптывать знакомые слова, но почти сразу остановилась. и не по собственной воле. Они с чудовищем застыли, как живые статуи, только и способные, что двигать глазами. Только сейчас, когда монстр не отвлекал внимания, Вера осмотрела всё помещение и заметила лысого маленького пухлого мужчину. Он сидел за дальним концом кухонного стола и улыбался ей. Мы оба знаем, что я не удержу вас долго. Тихо и спокойно произнёс незнакомец. В его речи звучал американский акцент. Не тогда, когда приходится заботиться и о нём, лысый кивнул на оборотня. Поэтому предлагаю вам внимательно меня выслушать, иначе я его отпущу. Красные глаза зверя с ненавистью смотрели на мужчину. Вера лихорадочно размышляла. Враги явно превосходили её количеством. Но прежде всего следовало защитить семью. Вот чего вы желаете. И я хочу предоставить вам такую возможность. Но для этого нам придётся побеседовать. Лысый говорил снисходительным тоном, каким обычно банкиры предлагают взять ипотеку. Если мы вступим в бой, то я выиграю, и это будет прискорбно. Мне хотелось бы избежать подобного исхода. Мы друг друга поняли. Вера не могла пошевелиться, но мужчина, видимо, прочитал согласие в её взгляде и ослабил хватку. Благодарю за содействие. Какого хрена, прохрипела Вера, стараясь не упасть на колени после того, как тело снова начало повиноваться. Вы не имеете права, существуют правила. Не для меня, усмехнулся лысый, небрежно проводя пальцами по своей щеке. Этой твари нет места в нашем мире. Соглашение обязывает. Снова попыталась воззвать к разуму собеседника Вера, переводя взгляд на оборотня. Да-да, знаю, перебил её американец. У нас нет времени на споры. Необходимо приступать к делу немедленно, чтобы избежать нежелательных последствий, он указал пальцем на разгневанную женщину. Мне нужны либо вы, либо одна из тех очаровательных девочек, что спят наверху. Я их удочерила. Неправда, собеседник слегка улыбнулся и кивнул на оборотня. Вы знаете, кем он является, а мы знаем, кем являетесь вы. Все вы. Что, Вера облизнула пересохшие губы. Если только удастся выиграть время или Что вам нужно? Какой прекрасный дом, констатировал лысый мужчина, откидываясь на спинку стула. и показываю фотографию в рамке, которая раньше стояла на камине в гостиной. И прекрасная семья. Если вы пойдёте со мной по собственной воле, то я их не трону. С какой стати мне вам верить? Я, как вы заметили, нарушитель традиций, а значит, не хочу привлекать ненужного внимания к своим действиям, чтобы не усложнять себе задачу. Вы Выдохнула Вера, похолодев от внезапного озарения. Вы создаёте нового, верно? Я пытаюсь спасти жизнь ребёнку. Вот только не надо рассказывать мне сказки. Если вы пойдёте со мной по собственной воле, это не вызовет подозрений, с лёгкой ноткой раздражения в голосе сообщила американец. Но если начнётся драка, которую вы проиграете, поднимется шум. Тогда я могу захватить вместо вас двух птенчиков, а его он кивнул на оборотня. Отправить немного позабавиться с тем ничтожеством, кого вы называете мужем. Не смейте, выдовила Вера, но замолчала, ощутив, как в горле встал ком. Меня не заботит ваше мнение. Так мы договорились? Она попыталась придумать способ выкрутиться из ужасной ситуации. Но его не существовало. Лысый бросил Вере кандалы. Она никогда не видела ничего подобного, но знала, для чего предназначены оковы. Символы на металле свидетельствовали, что это не простые железные браслеты. Они фигурировали в древних легендах, которые рассказывала бабушка. В легендах, из-за которых внучка потом просыпалась в ужасе от кошмаров. Со слезами на глазах Вера защёлкнула кандалы на запястьях. Её тут же окутала невероятная пустота, будто пропала часть души или все чувства отключились. "Хорошо", улыбнулся негодяй. "А теперь напишите записку с объяснением, почему вы решили сбежать. Советую указать причиной интрижку на стороне". Он шевельнул пальцем, заставив ручку с бумагой сказнуть по столу к пленнице. Она вытерла глаза рукавом ночной рубашки, не желая показывать подонку слёзы, а затем взяла ручку, глубоко вздохнула и начала писать. Я настоятельно рекомендую воздержаться от попыток меня обмануть. Он хоть сам знает, кем является, сквозь зубы спросила Вера, бросив презрительный взгляд на чудовище, которое наблюдало за ней горящими красными глазами. Он знает, зачем создан. Этого более чем достаточно. Кто-нибудь обязательно вас остановит. Существуют меры, чтобы помешать подобным вам. Пожалуйста, прекращайте эту любительскую драму. Лысый скучающе зевнул. Подобных мне не бывает. О, подобные вам всегда находятся, ледяным тоном произнесла Вера, затем поставила подпись свернула бумагу, отшвырнула ручку и выпрямилась.